Говорит, если не закопаешь голову, в себя вселится душа этого животного, и ты станешь бешеной. Однажды папа забыл об этом и притащил домой голову поросенка. Так Сипси завопила, как резаная, убежала и не вернулась, пока ее подруга не поколдовала и не очистила дом. Она, наверное, не одну сотню голов в саду закопала. А знаете, у нас из-за этого росли самые большие в городе помидоры. И окра, и тыквы. Она засмеялась. Бадди называл наш сад рыбоголовым. Но, несмотря на все эти суеверные бзики, в штате Алабама не было лучшего повара. Говорят, Сипси уже в одиннадцать лет готовила самые вкусные соусы и жареных цыплят, фруктовые пироги и печенье, репу и горох. А плюшки у нее получались такие воздушные, что казалось вот-вот взлетят на потолок. И вам придется их ловить, чтобы съесть. В кафе все готовилось исключительно по ее рецептам. Это Сипси научила Иджи и Руфь кухарить. Не знаю, почему у Сипси не было собственных детей. Я не встречала человека, который любил бы детей больше, чем она. Все негритянки из Трутвеля оставляли ей своих ребятишек, а сами уходили на всю ночь веселиться. Знали, что Сипси позаботится о них как нельзя лучше. Она говорила, что нет большего счастья, чем баюкать младенца. Могла всю ночь напролет петь колыбельную и качать ребенка, а то и сразу двоих, и просто умирала от желания иметь своего. Однажды в ноябре... Незадолго до Дня Благодарения мама рассказывала, что на дворе тогда был мороз и деревья стояли голые, так вот Сипси наверху застилала кровать и вдруг прибежала ее подруга. Она страшно волновалась и рассказала нам, что там на станции одна девушка из Бирмингема отдает своего ребенка и велела поторопиться, потому что поезд вот-вот тронется». Сипси тогда со всех ног бросилась вниз и, как была в легком платьишке, выскочила на улицу. Мама Тредгут закричала ей вслед, чтобы хоть пальто накинула, но Сипси сказала «Нет, времени, миссис Тредгуд, я должна взять это дитя». Мама стояла у порога и ждала. Вскоре поезд отошел, и появилась Сипси радостная такая. Ноги у нее были в кровь, ободраны о колючий кустарник, а в руках она несла толстущего и чернущего младенца, завернутого в салфетку с надписью «Отель Дикси Мемфис Теннесси». Сипси объяснила, что эта девица возвращалась к себе домой и не могла показаться там с ребенком, поскольку ее муж уже три года как сидел в тюрьме. Сипси так и не узнала, как зовут мальчика. Говорила, что только увидела его у поезда, так сразу дала ему имя – Джордж Пульман Пиви, в честь человека, который изобрел пульмановский вагон. Неизвестно, кто его отец, но наверняка он был огромного роста, потому что Джордж вымахал до шести футов четырех дюймов и весил целых двести пятьдесят фунтов. Папа с детства брал его в свой магазин и обучал на мясника. Уже в десять лет он умел разделать свинью, и Сипси ужасно им гордилась. Она не могла бы любить его сильнее, даже если бы он был ее собственным сыном. Часто обнимала его и говорила, «Милый, хоть ты не родной мне, а все равно что мой». Когда Большой Джордж угодил под суд, она каждый день ходила на судебные заседания, неважно, дождь на улице или солнце, а ведь ей тогда уже было под девяносто, хотя никогда точно не скажешь, сколько лет цветному. И еще она все время пела «В багажном вагоне вперед и вперед, утренним поездом еду я домой», и всегда что-нибудь про поезда. Перед смертью она сказала Большому Джорджу, что ей приснился Иисус весь в белом, он был проводником поезда «Призрака», и приехал забрать ее на небеса. Я вам скажу, что в свои восемьдесят она все еще готовила в кафе и неплохо это делала. Большинство посетителей приходили туда только из-за ее стрипней. И уж, конечно, не для того, чтобы полюбоваться нашим кафе. Когда Иджи и Руфь купили его, это была огромная страшная развалюха. Знаете где? Напротив железнодорожных путей, рядом с почтой, где работала Дот Уимс. Я хорошо помню тот день, когда они... Перебирались в кафе, мы все пришли помогать. Сипси подметала пол и вдруг заметила, что Руфь вешает на стену репродукцию «Тайной вечери». Она бросила веник, посмотрела на картину, а потом спросила, «Мисс Руф, это кто же такой сидит за столом рядом с мистером Иисусом?» Руфь вежливо так ей ответила, «Ну как же, Сипси, это ведь мистер Иисус и его братья». А Сипси глянула на нее и говорит, «Да ну». «А я чего-то думала, что у мисс Марии был только один сын» и снова взялась за веник. «Мы чуть не померли» со смеху. Сипси прекрасно знала, что изображает тайное вечере, Просто ей нравилось дурачить людей. Джулион и Клео соорудили четыре деревянные кабинки и пристроили сзади жилую комнату для Иджи и Руфи. Стены кафе обшили сосновыми досками, а пол остался прежним из старого дерева. Руфь сначала пыталась украсить кафе, повесила картину с парусником в лунном свете, Но Иджи сняла ее и прикрепила рисунок с собаками, которые сидели за карточным столом, дымили сигарами и играли в покер. А внизу написала «Клуб маринованный огурец». Они потом стали так называть свой сумасшедший клуб, который Иджи устроила вместе со своим дружком Грэди Килгаром. А еще она развесила рождественские украшения. Их потом так и не сняли. И прилепила старый железнодорожный календарь. Вот и все». В кафе было только четыре стола и несколько не очень-то надежных стульев. Миссис Стрятгут засмеялась. «Вечно садишься и не знаешь, выдержит тебя стул на этот раз или нет». А кассового аппарата у них не было. Деньги хранили в коробке из-под сигар. Из нее же и сдачу давали. На стойке лежали картофельные чипсы, фотографии известных футболистов, расчески, жевательный табак, наживка для рыбы и маленькие дудочки из кукурузного початка. Иджи открывала кафе на рассвете и не закрывала, пока, по ее словам, последняя собака не наестся. Большая сортировочная станция была всего в двух кварталах, и все железнодорожники ели в этом кафе, и цветные, и белые, только цветных обслуживали с черного хода. Конечно, многие выражали недовольство, что она продает еду неграм, и нередко из-за этого бывали стычки, но она говорила, «Никто не смеет мне указывать, что надо делать, а что нет». Клео сказал, что она в одиночку решила бороться со всем куклу с кланом, и возражать ей было бесполезно. Вот так и получилось, что наша милая добродушная Иджи обернулась храбрым рыцарем и ринулась в неравный бой. Кафе «Полустанок», «Полустанок», штат Алабама, 22 марта 1933 года. Иджи пила кофе и болтала о всякой ерунде со своим бродячим другом Смоки. Сипси и Онзелла на кухне жарили зеленые помидоры для целой толпы, которая должна была явиться к обеду ровно в одиннадцать тридцать, и слушали по радио «Евангельский час. Крылья над Иорданом», когда в дверь кухни постучала Осия Смит. Сипси вышла в зал, вытирая руки передником. «Мисс Иджи, тут черный юноша просится поговорить с вами». Иджи подошла к москитной сетке и увидела Осию, своего приятеля из Трутвеля, который работал на сортировочной станции. «А, Осия, привет! Как поживаешь?» «Я хорошо поживаю, мисс Иджи. Тебе что-нибудь нужно?» «Мисс Иджи, нас целая куча ребят вон там, во дворе. Мы ваш барбекю уже два месяца нюхаем и просто с ума сходим. Может, мисс Иджи продаст нам несколько сэндвичей из барбекю? У меня с собой деньги есть». Иджи вздохнула и покачала головой. «Оси, ты же знаешь, будь моя воля, я бы вас пригласила зайти и за стол усадила бы, но, сам понимаешь, не могу я». «Да, мэм. В городе орудует банда, которая за минуту все тут дотла спалит, а мне еще жить не надоело». «Да, мэм. Но ты пойди и скажи своим ребятам, что если им что-нибудь понадобится, пусть не стесняются и приходят с черного хода в любое время». Он просиял. «Да, мэм. Сипси приготовит вам все, что скажете». «Да, мэм, спасибо». «Сипси, дай им барбекю, и что там еще им надо, пусть скажут, и пирога не забудь!» Сипси проворчала в полголоса. «Ох, накличите вы на свою голову неприятность с этими куклуксами, а меня убьют, и вы меня больше никогда не увидите рядом, мисс!» Но сэндвичи она все-таки приготовила и еще дала виноградного вина и пирога, положив все покупки в бумажный пакет вместе с салфетками. Дня через три в кафе явился взволнованный Грэди Килгар, местный шериф и по совместительству железнодорожный детектив. Он был огромный, как медведь, и когда-то дружил с Бади, братом Иджи. Грэди повесил шляпу на вешалку и сказал Иджи, есть разговор. Она принесла кофе и села напротив. Грэди навалился грудью на стол и приступил к своим нелегким обязанностям. Иджи, тебе не следует продавать еду черным, и ты это не хуже меня знаешь. «В городе есть парни, которые не очень-то это дело приветствуют. Никто не желает обедать в помещении, куда заходят черные, это неправильно. И вообще, ты не должна этого делать!» Иджи немного помолчала и кивнула головой в знак согласия. «Ты прав, Гредди. я действительно хорошо знаю, что не должна этого делать!» Грейди откинулся на спинку стула и с облегчением вздохнул, но она продолжала. «Смешно получается, правда, Гредди? Вечно люди делают то, чего им не следует делать. Возьми, например, себя. По-моему, многие люди считают, что в воскресенье после службы тебе не следует ходить к реке на свидание с Евой Бейтс. Глейдис наверняка считает, что тебе не надо этого делать. Мало того, что Грэди, помимо всего прочего, отправлял службу в баптистской церкви, он еще и был женат на Глейдис в девичестве Моутс, которая славилась на редкость вспыльчивым характером. «Да брось, совсем это не смешно!» «А мне кажется, смешно, по крайней мере, не меньше, чем выглядит шайка взрослых лбов, которые, накачавшись для храбрости виски, напяливают просто не себе на башку». Грэди позвал руф стоявшую за стойкой. «Руфь, сделай милость, подойди сюда и одолжи ей хоть немного здравого смысла. Я пытаюсь уберечь ее от серьезных неприятностей, она не хочет меня слушать. Я не буду называть имен, но кое-кто не желает, чтобы она продавала еду черномазом». Иджи закурил сигарету «Кэммел» и улыбнулась. «Вот что я тебе скажу, Гредди. В следующий раз, когда эти кое-кто заявятся сюда, Джек Батс, например, или Уилбур Уимс, или Пит Тидуэлл, я скажу им, если вы не хотите, чтобы весь город узнал, кто вы есть на самом деле, то почему бы вам не сменить башмаки, когда в следующий раз отправитесь на свои идиотские сборища?» «Иджи, да погоди ты! Черт возьми, Гредди, Меня не одурачишь!» «Да я где угодно узнаю эти здоровенные башмаки!» Греди взглянул на свои ботинки. Он как-то растерял весь свой пыл. «Ну, хватит, Эджи! Ведь я должен что-то им ответить! Ну как, прекратишь ты это или нет?» Руф, да подойди же ты сюда! Помоги мне сдвинуть с места эту упрямую ослицу!» Руф подошла к столу. «Ой, Грейди, ну какой может быть вред от нескольких сэндвичей, которые мы продали с черного хода?» Это же не то, чтобы они зашли сюда и сели с вами за один стол. Ну, не знаю, Руфь, надо будет поговорить с ребятами». «Никому они не мешают, никого не трогают», — Гредди задумался. «Ну ладно, шут с вами», — он погрозил Иджи пальцем. «Но только чтобы с черного хода, слышишь?» Гредди поднялся, надел шляпу и снова повернулся к Иджи. «Так когда, покер, в пятницу?» «Угу, в восемь. И захвати побольше денег, я чувствую, мне повезет».